Это... это подарок для Дани. Как ты смеешь к нам приходить? Да еще приносить Дани подарок? Вон отсюда! И чтобы я тебя больше не видела. Она выхватила ковчег из рук Пети и изо всех сил швырнула его на кучу дров возле сарая. Ковчег рассыпался, и маленькие зверьки смешались со щепками. Минуту Петя растерянно смотрел на Аннетту, затем он повернулся и медленно побрел домой. Значит, меня никогда не простят. Зря я потерял столько силы времени. Однажды в школу пришел инспектор из города и сказал, что в начале сентября в школе будет выставка. Каждый ученик может что-то сделать своими руками и принести в школу. Жюри выберет самые лучшие работы, и победители получат приз. Петя решил ничего никому не говорить и принялся вырезать скачущего коня. И вот конь был готов. Это было настоящее произведение искусства. И Петя с нетерпением ждал завтрашнего дня, когда должна была состояться выставка. Он принес своего коня из мастерской деда и поставил его на столе у раскрытого окна, а сам побежал в поле помогать Анетиному отцу косить сено, потому что корм на зиму для коров они заготавливали вместе. В обед Анетта принесла отцу поесть. Был очень жаркий день, и когда она возвращалась домой, ей захотелось спить, и она решила зайти в дом Пети и напиться. Она легко вбежала по ступенькам в кухню и остановилась, пораженная. На столе стоял конь, вырезанный из дерева. Он казался живым, летящим в неизвестную даль. Мускулы его были напряжены. Ветер разметал гриву. Неужели это Петина работа? Да, ведь он Красиво вырезает. Этого коня он завтра понесет на выставку, и тогда все будут восхищаться, он получит приз, и все забудут, что он плохой мальчишка. Анетта, ни минуты не задумываясь, смахнула коня рукой, и тот, выпав из окна, разбился на мелкие кусочки. В это время Петя с легким сердцем возвращался с синокоса домой. Он хорошо поработал и очень устал, но зато дома его ждет конь. Завтра он отнесет его в школу, и тогда все увидят, что он, Петя, настоящий мастер. Мама, куда ты дела моего коня? Я его не видела. Наверное, ты сам отнес его в свою комнату. Я его не трогал. Мама, где же он? Может... Может, он выпал из окна? Пойди, посмотри перед домом. Петя выскочил на улицу и остолбенел, увидев своего разбитого коня. Мать, выйдя следом, заплакала. Она всем сердцем любила своего сына, и ей так хотелось, чтобы с него был снят позор. Я пойду в лес. К ужину не вернусь. Отойдя подальше от дома, он сел на камень, и поднял голову к далеким горным вершинам. Как бы мне хотелось уйти туда, за эти вершины, в другую долину, где меня никто не знает, где мне не нужно будет бояться людей. Затем Петя побрел к одинокой хижине старика. А, Петя, ну как, ты уже получил приз? Я его не получу. Моего коня опрокинула кошка. И он выпал из окна и разбился. Жалко. Но ведь твой олень тоже очень красивый. И если ты его отнесешь на выставку, то все равно получишь приз. Нет, я его не отнесу. Ведь тогда все подумают, что ничего лучшего я вырезать не могу. Какая разница, что они подумают, Понимаете, меня все ненавидят и презирают. Но если они увидят, что я умею делать, то меня все снова будут любить. А может быть и нет. Видишь ли, твое мастерство может вызвать восхищение и зависть. Но не любовь. И если ты хочешь, чтобы тебя любили, Ты должен сам любить людей и делать им добро. Ты, наверное, думаешь, делаю ли я кому-нибудь добро и люблю ли я людей? Ты прав, если задаешься таким вопросом. Ты знаешь, Петя, это длинная история. Я расскажу ее тебе. Но запомни, это тайна. Я был единственным сыном у родителей. Неудивительно, что я был очень избалован. Я рос, выучился, получил хорошее место в банке. Потом я полюбил прекрасную девушку, и мы поженились. Господь подарил нам двух сыновей, и несколько лет я был хорошим мужем и отцом. А потом... Я связался с плохими друзьями стал выпивать сначала немного потом совсем спился меня уволили с работы я стал пропивать все что имел в доме затем совершил крупную кражу и меня надолго посадили в тюрьму через несколько лет умерла моя жена говорят что она умерла от малокровия но я знаю что это я убил ее. Наших сыновей забрали родители жены, они воспитали их хорошими людьми. Я твердо решил, что мои сыновья никогда не узнают своего отца, чтобы им не пришлось стыдиться. И когда меня отпустили на свободу, я сел на первый попавшийся поезд и доехал до этого села. Моя единственная связь с миром – это сувенирный магазин. Туда я отвожу свои сувениры и получаю за них деньги, которые я собираю и когда-нибудь отдам их очень нуждающемуся человеку на доброе дело. Хозяин магазина узнает иногда что-нибудь о моих сыновьях и рассказывает мне. Ты говоришь, что у тебя нет пути исправить свою жизнь, но ты ошибаешься. Я очень-очень много грешил, но я верю, что Господь меня простил и живу надеждой хоть в какой-то мере искупить свою вину перед людьми. На следующий день состоялась выставка в школе, и Анетта получила самый высокий приз. Но она знала, что он по праву принадлежит не ей, и это еще больше удручало ее. Опять наступило Рождество. Анетта с Даней были на рождественском вечере. И сегодня Иисус стоит у закрытой двери. Есть среди нас люди, которые еще никогда не представляли Ему место,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 перед закрытой дверью. Анетта подумала, я охотно открою ему дверь. Но в ту же минуту она поняла, что не может попросить Иисуса войти в ее сердце, пока в нем живет ненависть к Пете. Или же она должна простить Петю, или же Иисус останется за дверями. Но она не хотела простить Петю, совсем не хотела. И потом, если Иисус поселится в ее сердце, Он заставит ее рассказать Пете о том, что это она разбила его коня, а этого она боялась. Прошло несколько дней. Вечером Аннета с бабушкой сидели возле теплой печки с вязанием. Анетта, для тебя это Рождество было хорошим? Да, конечно. Бабушка, в Библии написано, что Иисус стоит у двери сердца и стучит. Как это понять? Это значит, что Иисус видит, сколько плохих дел и мыслей в нашей жизни – И вот он хочет помочь нам избавиться от всего плохого и ждет, когда мы его попросим стать хозяином нашей жизни и сердца. Но запомни, он никогда с силой не взламывает дверь, он ждет приглашения. Бабушка, а если бы ты кого-нибудь ненавидела, то ты не смогла бы попросить Иисуса войти? Наоборот, если ты кого-нибудь ненавидишь, то это в первую очередь говорит о том, что Иисусу необходимо поселиться в твоем сердце. Но я не могу перестать ненавидеть Петю. Я верю тебе, Анетта, но пойми, Бог есть любовь, и когда Он наполнит твое сердце любовью, то ненависть и все плохое вытеснится». Анетте приснился сон. На краю леса стоит темный дом, кругом царит ночь, и вот некто идет через глубокий снег к дому. Она ясно видела следы на снегу, которые оставлял незнакомец, Вот он постучал в дверь. Подождав, постучал снова. Сильно валил снег и пронзительно выл ветер, но незнакомец стоял и стучал. Она-то точно знала, что в доме есть люди, и ей было очень горько от того, что они не открывают. Она проснулась с тяжелым чувством. Если я попрошу Иисуса войти ко мне, то мне нужно будет примириться с Петей. Да еще признать свою вину перед ним. А этого я не хочу. Нет, никогда я этого не сделаю. Вечером... Уложив Даню спать, она бесцельно ходила по комнате. Потом подошла к окну. Легкий ветерок слегка касался веток деревьев, а с неба падали крупные снежинки. Было очень красиво, и Анетта решила прогуляться до речки. Дойдя до края долины, Анетта оглянулась и увидела свои следы на снегу. Они были такие же, как следы незнакомца во сне. Цепочка их тянулась далеко-далеко, теряясь из вида, и казалось, что незнакомец прошел весь мир, чтобы достичь этого маленького темного домика. Она те стала очень грустно, и она побрела еще дальше. Погруженная в свои мысли, она вдруг поскользнулась и громко вскрикнув упала. Хотела подняться, но снова вскрикнула от резкой боли в ноге. Она вывихнула ногу и не могла ступать на нее. Ее охватил дикий страх. Девочка была совсем одна, далеко от дома, а на землю уже спускалась морозная ночь. Беспомощная Анета мерзла в снегу, не зная, что предпринять. И вдруг она вспомнила, что недалеко отсюда стоит избушка, в которой недавно поселился молодой дровосек с женой. Медленно она это поползла к домику. Когда до избушки оставалось метров десять, она стала громко звать хозяйку, надеясь, что она услышит и поможет зайти в дом. Но никто не выходил. Совсем измученная, она поползла дальше, пока, наконец, совсем обессилев, не упала у двери избушки. И вдруг она увидела замок на двери. Она опять вспомнила свой сон. А что, если бы хозяева были дома и не открыли дверь? О, как бы она их ненавидела! А разве она не поступила так же с Иисусом? А он ее все еще любит и все еще стучит в ее сердце. это почувствовала, что она должна открыть дверь своего сердца. Она знала, что больше не позволит Иисусу стоять на улице. Положив голову на порог негостеприимного дома, это закрыла глаза и помолилась. «Господи, я открываю тебе свое сердце. Прости, что я не сделала это уже давно. Прости, что я была такая злая. И научи меня быть доброй и хорошей». Она замолчала. И вдруг услышала, по снегу катились санки. Кто-то ехал по дороге вниз. Она-то громко закричала «Помогите!». Санки остановились, и к онате подошел Петя. Он был у старика и задержался позднее обычного. Петя, ой, как я замерзла. Я вывихнула ногу и не могу идти. Ты можешь довести меня домой? Вот тебе моя шуба. Укутайся и садись на санки. Через 10 минут ты будешь дома. Петя, подожди, мне нужно тебе что-то сказать. Знаешь, это вовсе не кошка прокинула твоего коня. Это сделала я. И нарочно, потому что ненавидела тебя. Но теперь мне очень стыдно. Прости меня. Хорошо, это забудем об этом. И Петя отвез ее домой. Дети опять подружились. В школе все дети, заметив, что она опять дружит с Петей, перестали относиться к нему с неприязнью. Несколько дней Анетта была очень счастлива, что открыла Иисусу дверь. Но вот бабушка заметила, что она часто сидит за своим рукоделием очень печальная. «Анетта!» Что случилось? Бабушка, ты говорила, что если я впущу Иисус, Он избавит меня от плохих мыслей. Это действительно было так. Но сегодня, когда я наблюдала задание, эти мысли опять возвратились ко мне. Это меня не удивляет. Но не пытайся своей силой избавиться от этих мыслей. Попроси Иисуса, чтобы Он наполнил твое сердце любовью. Чтобы для других мыслей там не было места. Хорошо, бабушка, я так и сделаю. Хотя дети подружились, но Петя чувствовал, что никогда не сможет забыть своего плохого поступка. А Наете хорошо. Она попросила у меня прощения и все забыла. Но интересно, почему она так изменилась. Она сказала, что из Библии узнала что нужно Иисусу открыть дверь своего сердца. И она так поступила. Петя взял Библию, залез на чердак и, сев на солому, стал ее листать, надеясь найти там стих, где говорится о двери сердца, но не нашел его. Зато он нашел повествование об Иисусе, который ходил по земле и помогал нуждающимся, воскрешал мертвых, давал слепым зрение, исцелял хромых. Петя подумал, а если Иисус и сегодня еще живет, и так мог изменить сердце Аннеты, то он может и Даню исцелить. Петя склонился на колени и попросил, чтобы Господь, исцеливший столько людей, исцелил и Даню. Так прошел этот год. Наступило третье Рождество. Петя, теперь во всем старавшийся помогать маме и часто читавший Библию, с каким-то трепетом ожидал этого Рождества, горячо прося в молитвах, чтобы Господь исцелил Даню. На празднике из города приехала сестра Пети. Она работала горничной в гостинице. Ой, тяжелый был сегодня день. Столько народу в гостинице, я просто с ног сбилась. Зато хорошо заработала. И она показала матери деньги. Кто тебе их дал? Один очень милый господин, он очень знаменит. Жена директора рассказывала, что он хороший хирург, И отлично сращивает сломанные кости. Его фамилия Сутер. Скажи, а вдруг он поможет Дане? Завтра первым поездом он уезжает домой. А сегодня Дане уже невозможно везти в город, потому что последний поезд уже ушел. И потом у Брунеров нет таких денег, чтобы заплатить хирургу. Петя молчал, но мысли роем носились в его голове. Уйдя в свою комнату, Петя тепло оделся, сунул в карман куртки, коробку спичек, несколько сухарей и кусок сыра. Он оставил на столе записку. «Не волнуйся, мама, завтра в обед я буду дома». Вышел из дома, одел лыжи и пошел к старику. «Петя, так поздно, что случилось?» Вы однажды говорили мне, что у вас есть деньги, и вы хотите пожертвовать их на доброе дело. Если вы их отдадите мне, то Даня сможет опять бегать. Каким образом? В гостинице, где работает моя сестра, остановился врач, который лечит хромых детей. Я дам ему деньги, и он приедет сюда и посмотрит Даню. Уж не на лыжах ли ты поедешь в такой час в город? Ты не в своем уме, дитя. Я верю, что сам Бог мне поможет, Но если у меня не будет денег, то я не смогу ехать. Я бы дал тебе денег, если бы знал, что этот врач – порядочный человек. Как его фамилия? Сутор, Моя сестра сказала, что он очень знаменит. Старик встал и достал из стола мешочек, набитый деньгами. Возьми и отдай все это доктору Сутору. Скажи, что это принадлежит ему, что это оплата старого долга. Но одно запомни, Петя, ни слова не говори обо мне. И Петя отправился в дорогу. Это была трудная ночь. Он совсем выбился из сил. Было пять часов утра, когда он подъехал к гостинице. Посетитель в такой ранний час. Доктор, вы сможете его вылечить. Он хромает и ходит на костылях. Кто? Даня Брунер. Ему 6 лет, он мой сосед. И я хочу вас попросить, чтобы вы его вылечили. Но откуда ты знаешь меня? Моя сестра здесь работает, и она рассказала мне о вас. У меня есть деньги, вот, возьмите. Мальчик, ты знаешь, сколько здесь денег? Нет. Откуда они у тебя? Мне их дал один старик, который живет недалеко от нас. Он сказал, чтобы я их отдал вам, что это оплата старого долга. Больше он ничего не разрешил говорить о нем. Доктор отправил домой телеграмму, что задерживается, и утренним поездом поехал с Петей в Бердгард. Мне думается, что я... «Смогу помочь. Если вы не возражаете, я заберу Даню с собой в свою больницу, и месяца два ему придется лежать там. Вы согласны?» «Но сколько это будет стоить?» «Это, наверное, очень дорого». «Это ничего не будет стоить. Петя уже за все заплатил». Собирайте Даню, а я отведу Петю домой. Он уже еле живой от усталости. Петя рассказал мне, что знаком с одним стариком, который живет где-то поблизости. Не можете ли вы показать мне дорогу к его дому? Ты уже вернулся, Петя? Я не Петя. Я принес вам назад деньги. За этого ребенка я не возьму плату. Значит, мальчик не сдержал слова? Отец, я сразу узнал тебя. Отец, нет, мальчик сдержал слово. Он сказал мне только то, что эти деньги в оплату старого долга. Но знай, отец, мы уже давно ищем тебя. Я пришел, чтобы забрать тебя домой и сказать тебе, что все эти годы ты был нам очень нужен. О, я недостоин такой милости, Господи, о сын мой. Как давно я молюсь, чтобы вы простили меня. Я боялся встречи с вами. Я боялся взглянуть в ваши глаза. И все это произошло. О, великий Творец! Успокойся, я, я очень рад, что в душе твоей мир Господа... А теперь собирайся, отец, в дорогу. Завтра выезжаем, чтобы к Рождеству всем быть дома, в семейном кругу. Берем с собой и маленького Даню. Вот оно наступило, такое любимое и давно ожидаемое Петей Рождество. В доме Брунеров склонились в горячей молитве Анетта, отец, бабушка и Петя с матерью. А далеко от них, но в этот же час, стояла на коленях семья доктора Сутра, старик Сутер и маленький Даня, возле которого грелся уже не котенок, а кот-снежок. А за окнами медленно падал снег. Кружились узорчатые снежинки, в окнах горели разноцветные елочные огоньки, и во всем облике природы чувствовалось величие Божьего творения.